Даже выступая на ленче с работающими женщинами, Тейт не мог выкинуть из головы огромную двуспальную кровать в номере отеля «Адольфус». Едва приземлившись, они помчались в отель зарегистрироваться и быстро переодеться, чтобы успеть на ленче вовремя. Но даже столь плотное расписание не могло заставить его выбросить из головы одну мысль.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 «Ничего серьезного. Мы догоним тебя на заводе. Надо выезжать немедленно, иначе опоздаешь. Найдешь дорогу. Свернуть с И-30-й, так Тейт снял пиджак и бросил его на заднее сиденье арендованной машины. «Да-да». Эдди дал подробные указания. «Пропустить невозможно». Он взглянул на Кэрол. «Я вызову такси, оно отвезет тебя в отель. Я еду с Тейтом».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 насколько позволил ремень безопасности, и пиджак. Под ним была шелковая блузка в тон, под ней палевый кружевной бюстгальтер, который он видел на ней сегодня утром. Ты был великолепен, Тэйд, заметила она, неснисходительный, непоучающий. Этого они бы не снесли. Они просто в рот тебе глядели.